Вопрос 78 и все-таки что главное любовь или секс. Беседуют две подруги и одна признается другой. Меня еще никто не целовал, кроме жениха. Это что хвастовство или сожаление замечает другая из подслушанных диалогов. Главное это любовь, которая включает интимные отношения. После такого ответа так и хочется поиронизировать над самим собой. Я бы мог не отвечать на этот вопрос, но где бы мне ни приходилось выступать перед школьниками, студентами, фермачами, рабочими, писателями и учеными, банкирами, обязательно кто-то посылает записку с таким вопросом. А когда вопрос читаешь, несколько человек всегда просто прыскают от смеха. И они это делают так, что смехом заражается весь зал.